Глава пятая. От побега к спуску. Тина двигалась медленно. Чего нельзя было сказать о подбирающейся стене позади Рорана, хотя и она сама по себе двигалась очень медленно. И поэтому вместо того, чтобы осторожно уничтожать Тину и продвигаться вперед, мужчина бежал так, чтобы его не схватили, и считал, что это, скорее всего, единственный правильный вариант. После расставания с группой Айна, Роран бежал еще быстрее. Конечно же Тина за спиной не позволяла ему замедлиться, и все же мужчина избегал Тину, которая пыталась схватить его за ноги и падала с потолка, и продолжал свой путь по лабиринту, полагаясь лишь на факел. Господин Роран, ты в конкретное место направляешься? – спросила Лепис, проверявшая расстояние между ними и Тиной. А Роран, не сбавляя темпа, ответил: – Нет. Так и думала. Полученная имя карты сейчас была практически бесполезна. Коридоры мелькали один за другим и установить их положение было невозможно. Лишившись понимания, где они находятся, вокруг остались лишь пол, стены и потолок без каких-либо ориентиров. Сейчас даже некогда было пользоваться предложенным методом держаться вдоль левой внешней стены. Он бесполезен, если внешней стены нет под боком, а сейчас они никак не могли понять, что за стены были вокруг. То есть они совершенно точно заблудились. «Как думаешь, что с ними?» Продолжая бежать, спросил Роран, Вначале Лепис не поняла, о чем речь, но потом поняла, что он о ребятах, и вздохнула на спине мужчина. «Эй, прекрати! Щекотно! Прости, меня это не волнует. Сейчас нам это все равно ничем не поможет». Только потому, что они разделились, нельзя было сказать, выжила ли команда Айна. Возможно, Тина последовала за ними, а может, ее там и без того хватало. Однако, вне зависимости, спаслась ли другая группа... На их нынешнюю ситуацию это никак не влияет. «Важнее другое, господин Роран. Хоть ты и недолго бежишь, но ты в порядке?» При нём был огромный меч. еще мужчина и Ляпис тащил. Переносимый Рораном вес был значительным, и девушка предполагала, что у него будет уходить много сил во время забега. Лепис волновалась, вот и спросила, но скорость мужчины, похоже, не собиралась снижаться. «Нелегко на поле боя было». Звуки его шагов сопровождались хлюпаньем, когда он довел тину. Если сбавит скорость, то ноги застрянут в тине, но если он поскользнется, то с ним упадет и лепис. Несмотря на ситуацию, Роран не сбавлял темп и сохранял баланс, что, казалось, на такое способен любой наемник. «Кто не мог бежать, того, говорили, ждала смерть. Потому в первую очередь мы учились бегать, и нам приходилось тащить багаж, оружие, а иногда и товарищей». По сравнению с этим всем ты легкая. И все же, господин Роран. Лепис хотела сказать еще что-то, но тело поразило слабость, и она не договорила. Прямо перед Рораном появилась яма, и, видя ее, девушка перепугалась. Попасть в ловушку было равносильно смерти, но Рорен прыгнул на дно и продолжил бежать. Похоже, ловушка была не смертельной, а просто отправляла на нижний уровень. На миг Лепис испытала облегчение но поняла, что они оказались на восьмом уровне и застыла. «Так что такое?» Роран подумал, заметила ли она, что парочка оказалась уровнем ниже и интересно ли ей это. Алипис хотела продолжить то, о чем намеревалась сказать до падения, но сверху водопадом сыпалась Тина, так что она ударила мужчину по плечу. «Они преследуют нас, господин Роран. Мы уровень сменили, а они не отстают?» Пока Роран опять набирал темп, Лепис приблизилась к его уху и начала говорить. «Это по поводу моих неработающих конечностей. Опять мана лишилась. Нет, маны вокруг в достатке. Даже слишком много». Кажется, конечности Лепис, которые двигались за счет маны, теперь работали хуже. Но самой маны вокруг хватало. Хоть Роран и не был ни магом, ни жрецом, но понимал, что это странно. «Так что происходит?» «Из-за того, что маны слишком много...» Я не могу нормально управлять своим телом, понимаешь? Ророн не мог в целом понять всю суть ситуации после этого, и все же понял, что хотела сказать Ляпис. Переизбыток был тоже вреден, и как раз это сейчас и происходило на этих уровнях. Поняла причину? Нет. Но если подождать, то, думаю, смогу контролировать руки и ноги. Подождать, значит? Ророн обернулся. Вместе с ними с верхнего уровня упал поток тина и продолжил преследовать парочку. Время нужное Лепис зависело от того, сможет ли бежать Роран. «С глазами все нормально, но когда я верну контроль над конечностями, смогу выжить всю тину магии». «Погоди, Лепис». Роран не дал ей договорить. Лепис подумала, в чем дело, но увидела впереди тени и поняла, почему Роран прервал ее. «Крас?» Из бокового прохода выскочил Санджи в руках сам Крас. Роран не дал девушке договорить, Ведь это было бы нехорошо, и теперь она поняла, что стена Тины, преследовавшая их, соединилась с тем, что было в проходе, откуда выбежал крас, и ситуация в целом прояснилась. «Вас тоже преследуют?» «Да, и вас. Вот так встретились. И правда неожиданно». Выходило, что краса преследовали так же, как и Ророна. Как только парень вышел из узкого прохода, то понял, что сбоку надвигается стена Тины и побежал в том же направлении, что и мужчина. Скорость Тина увеличилась, похоже, из-за притока с бокового прохода. «А ученицы где?» «Мы разделились, когда нас преследовать стали. Одно в голову Тина на верхнем уровне попало. Спасти не получилось. Мы уже встречались. Все тело изнутри Тина заполнило. Ранили одного из наших учеников. Пришлось сжечь. Мы ничего не могли сделать!» Видя как же в руках краса закивала, мужчина понял, что парень не врет. Ведь и правда, Тины могло попасть столько, что уже было не спасти, им пришлось сбежать так, что они даже бедную ученицу не смогли сжечь. Только это доставило проблем другим ученикам. Ладно, не будем об этом. раз Знаешь, где мы? Нет, я думал лишь о том, как сбежать. Или, похоже, я мог проверять карту, держа в руках же, будто у меня условия лучше. Разговор не мог поднять настроение, но тут уж ничего не поделаешь. Но понимая, что они в одинаковом положении. Рорен подумал, что Экраз был не меньше разочарован. То есть куда бежать, вы не знаете? Вы ведь тоже не везет. И как нам это стряхнуть? Все еще сохраняя дистанцию, Тина продолжила преследовать их, пока они не встретились с Красом. Рорен думал, что самый надежный способ — дождаться, когда Лепис восстановит контроль над конечностями, и сожжет Тину, но при посторонних она не могла этого сделать. Когда я экзамен сдавал, такого на уровнях не было. «Тогда что происходит?» «Будто я знаю!» «В любом случае, наша цель – девятый этаж!» Находящаяся в руках краса Анджи присоединилась к разговору. Слегка покрасневшая девушка обнимала парня за шею, но говорила четко: «Возле хранителя девятого этажа должна быть безопасная зона, куда не могут пройти монстры. И все же, Анджи, в этот раз у нас нет ключа. Ключ полагается только ученикам. Внутрь не попадем, и будем зажатой тиной». И с десятым уровнем то же самое. Рурну ответил, сдававший экзамен Красс. Там хранится наследие Вольфа. А дальше телепорт на поверхность. То есть, если попадем на десятый уровень, сможем вытащить это наследие? Можно ли взять эти сокровища и пройти через телепорт? Рурну думал, что получится что-нибудь сделать даже при наличии защитника, но тут же отбросил эту идею. Перед проходом защитник, а сам проход в неактивном состоянии. Если ничего не выносишь, телепорт сразу активируется. А если выносишь, то он не заработает, пока не одолеешь защитника. Толку-то, если мы на десятый уровень попасть не можем. Вместо сдавшейся Анджа заговорила Лепис со спины Рорана. У меня по этому поводу есть одна мысль. Так что идем на десятый уровень. Мысль? Здесь не могу сказать. Но может у нас получится спастись. Пока давайте искать хранителя девятого уровня, а потом разберемся с десятым. На ее предложение Кросс и Анжи переглянулись, после чего кивнули. Других мыслей не было, так что они оба поняли, что им остается лишь послушаться девушку. «Для начала давайте подумаем о текущей позиции и о том, как нам добраться до цели. Предоставь это мне! Я здесь бывал, так что со временем должен разобраться!» «Но для начала надо бы решить, как от этого сбежать!» После слов Рорана все обернулись назад, с той же скоростью за ними следовала полупрозрачная стена. Мужчины ускорялись, а девушки прижимались к ним, стараясь не мешать.